Глава 18. На выход. Лесник появился в дверях, встрёпанный, осунувшийся, с тёмными кругами перенапряжения и стресса под глазами на посеревшем лице. Седые, засаленные волосы прилизаны к голове. Вязанный поллинявший свитер, некогда серого цвета, плотно облегал стариковскую, но всё ещё крепкую, ширококостную фигуру. Под штанники с вытянутыми коленками подчёркивали худобатость ног по сравнению с крепким верхом, а домашние тряпочные разбитые советские шлёпанцы превращали лесника в совершенно сельского жителя. Несмотря на все признаки усталости и как будто похудевшую фигуру, движения старика были живы, а взгляд выдавал иногда целый сноп радостных искор. Ну что, Егорка, живы, не померли? Спросил он с некоторым удивлением, разглядывая посвежевшего после сна сталкера. Э, да ты я смотрю, совсем аклимался, а? Как с гуся вода. Да, Глеб Борисович, действительно, уж не помню, как дошёл сюда, а сейчас огурцом. Да вот ещё что, сказал Бобр, вытягивая правую руку и раскрывая кулак ладонью вверх. Ещё не до конца веря своим глазам, Он сам с изумлением увидел за блестевшую холодным металлическим блеском пятигранную гайку, грани которой, несмотря на всю свою правильность, невольно вызывали ощущение несимметричности предмета. Э, -э вон оно как! С изумлением уставился на Егора Лесник. Сама зона. Сама зона тебя дарила, сталкер. Лесник переводил взгляд с гайки на человека и обратно. Молодец, сталкер, дед обратился к леснику Егор, не в силах отвести взгляд от непонятно игравших, завораживающих граней предмета, не в силах отделаться от наваждения, что углы гайки ежесекундно изменяются, в то же время странным образом сохраняя общую фигуру правильного пятигранника. А что это? Что это? усмехнулся лесник. Ты же вроде не за этим позвал. Пойдём обедать, там расскажу, сказал он и развернувшись, вышел. Сейчас подкрепиться самое оно, раз организм требует. Я-то тебя знаю, метёшь со стола чисто, как с голодного края, договаривал он, идя в кухню. На кухне уже стоял накрытый остывший котелок с варёным картофелем, сало, серый местный хлеб, солонка без крышки с крупной серой местной солью. Это пенка, она крыла быстренько, пока мы с тобой спали. Да и убежала на болото к доктору, опережая вопрос сталкера, сказал лесник. Доктор вернулся? Как-то не очень удивляясь, спросил Егор. Да, вернулся. Ещё не совсем он, но пару выбросов всё исправит, и снова болотный доктор будет в своей избушке ворочевать людей и жучков и паучков. Усмехнувшись, добавил он и устало сел на скамью. Давай, Егорка, налегай, тебе полезно. Дважды просить сталкер за стол не было нужно, и Бобор принялся нарезать хлеб, сало и чистить картофель. Удивляясь самому себе, он принялся с большой скоростью поедать продукты, не замечая, что урчит при этом словно животное. Егор, резко окрикнул его лесник. Ты что? Не слышишь, что как скотина какая-торахтит тут? Чайник с норк. Давай помаленьку потребляй. А лучше Лесник нагнулся и достал с пола бутылочку. Ну-ка, прими. Тебе сейчас это на пользу. И вправду, чего это я? Испугался сталкер, только теперь понимая, что вёл себя, наверное, как снорк. Перепачканный руками, он взял протянутый наполовину наполненный стакан. Запах дрянной водки с севушными маслами, от которой голова шла кругом, словно боролась за своё место в воспоминаниях человека, и с трудом вытеснила неосознанные зринные звуки и навыки вместе с большим глотком жидкости, который Егор заставил себя сделать. Жидкость ударила по желудку, вышибив слёзу и намёк на рвотный рефлекс. Уф, только и смог произнести сталкер. занюхивая водку салом и пережидая, пока огненное пятно не разойдется по внутренностям. Вот так-то, сталкер, с волками жить, по волчьи жить. Но ну, а в твоем деле со снорками, тут без этого никак. Прокомментировал дед, разглядывая Егора. Аппетит по мере уменьшения продуктов на столе пропадал, наступило понимание сытости. На керосинке закипел чайник. Давай, иди чеку наладь, я посижу, указал лесник. Ага, бобр встал, чувствуя смятение и растерянность в душе. Кроме того, 100 г водки как-то странно подействовали на него, притупили все чувства, в голове зашумело, и теперь сталкер постепенно ушёл в себя, автоматически заваривая чай, доставая сахар и расставляя стаканы. Через некоторое время, когда они с лесником, погружённые каждый в свои собственные мысли, выпили по первому стакану местного чаю, дед, наливая себе второй, кивнул Егору: "Ну, рассказывай". Егор выложил гайку на стол посредине стола и в общих чертах рассказал, откуда взялась эта пятигранная гайка. Всё это время лесник молча слушал рассказ, ни в чём не перебивая сталкера. Алиш изредка потягивая со стакана до да согласного кивая. За всё время он так и не притронулся к призывно сверкавшему полированным металлом со своими странными неподвижными и одновременно меняющимися гранями предмету. Егор на одном дыхании закончил рассказ, чувствуя, как в груди растёт снова, пока ещё слабый, но несомненный тот самый зов зоны, влекущий идти дальше. В отличие от разбитого недавним сражением лесника, он чувствовал себя абсолютно свежим. Вот что, сталкер, сказал лесник, усмехнувшись. Стало быть, зонушка расти желает. Оно и не удивительно. После каждого задела она что-то новое выкидывает. Тут уже дед посмотрел сталкеру в глаза. Я тебе советник не особый, да и в голову ничего путного не приходит. Устал я. Давай сынку, если хочешь, оставайся, если хочешь, иди. Тебе виднее нынче. Смутившись непонятно чего, Сталкер спрятал гайку и скомкано поблагодарил лесника. Да, ждать бобру было нечего. После сна ему казалось, что он провел здесь в этом домике не несколько часов, а несколько дней. Спустя пару-тройку часов после того, как лесник переки марил. Они вместе сходили в сарай, где Бобр набрал провизии и прочего необходимого в рюкзак. Вместе надели на сталкера севу, который уже не выглядел совершенно новым, но тем роднее он становился для Егора. Пока лесник провожал сталкера до плетня, откуда ни возьмись выскочил пёс и вежливо обнюхав сталкера, несколько раз махнул хвостом, улыбаясь от уха до уха своей огромной устрашающей пастью. полной слюны и с синеватым языком, обнявшись и пожелав всего хорошего леснику, потрепав и поблагодарив пса, уклонившись, отвинувшегося ему навстречу в попытке облизать лицо языка, сталкер направил свои стопы прочь из рыжего леса. Лесник, с осунувшимся лицом и прорезавшимися глубокими темными морщинами, провожал взглядом бобра, пока тот не исчез из виду. Затем, развернувшись и автоматически пощупав уже заросшую стреляную рану чернобыльца на спине, и наклонившись к огромной лобастой голове, прошептал в чуткие уши мутанта: "Всё, я спать. Охраняй